У меня заняло минут 8 или около того, чтобы добраться, учитывая крюк, который мне пришлось сделать от логово к пляжу и назад к докам. Тяжелое облако насекомых окружило дом. Группа из восьми человек разных возрастов скучилась на дальнем конце улицы с таким видом, как будто они смотрели на пожар собственного дома. Сьерра и Шарлотта стояли на небольшом расстоянии от толкучки. Я скрыла свое приближение облаком насекомых, и медленными тихими шагами никто и не заметил моего прихода. «Еще пара минут», — сказала я, — Шарлотта и некоторые из присутствующих людей подпрыгнули. «Ты!» — ткнул пальцем в мою сторону мужчины, который, по всей видимости, был главой одной из семей. «Это ты сделала?» «Да», — ответила я ему. «Это для тебя какая-то игра? Мы собирались уехать, а ты теперь мешаешь нам забрать свои вещи? Решила добавить еще больше паразитов к тем, что уже есть? Она просто пытается помочь!» Сказала Шарлотта, не особенно ожидая, что ее услышат... У меня сложилось впечатление, что она уже попыталась убедить его в этом раньше. Я подняла руку, остановив ее. Будет лучше, если я справлюсь с ситуацией самостоятельно. Не отвечаешь, да? Мужчина немного подтянулся. Я бы вмазал тебя прямо здесь и сейчас, если бы думал, что от тебя можно ждать частного боя без всяких суперсил. Считает стадо одного. Раздраженно перепила я. Если к тому времени все еще захочешь драться, я дам тебе частный бой. Тот упрямо поджал челюсть, отказываясь хоть что-то для меня сделать. Проигнорировав его, я посмотрела на мальчика 8-9 лет. Как тебя зовут? Тот посмотрел сначала на мать и только потом на меня. «Эрди! Эрди! Умеешь считать до 100? Конечно! Оскорбился над одному такому предположению. Докажи! 1, 2, 3. Уйти удалось только малой части крыс. Большинство же из них получилось загнать при помощи Роя в угол, где они метясь в панике калечили друг друга почти так же сильно, как и атакующих их насекомых. Повсюду в здании были отбившиеся от стаи крысы, прячущиеся в укромных уголках. Вот только насекомые послушные моей воли с легкостью могли проникнуть в такие убежища. и при этом они значительно превосходили грузнов числом. 31, 32. Прежде чем умерла последняя крыса, я при помощи тараканов и других крепких жуков начала выносить мертвых грузнов наружу. Я погребла лестницу под дроям насекомых, отчего-то стало больше напоминать скат. Подойдя к дому, я открыла двери насекомые начали вытаскивать крыс на улицу. 77, 78, 79. Я знала, что мне не хватит времени вынести все трупики из здания. Так что мне пришлось немного жульничать и вытащить часть крыс через окно на кухне на задний двор и через стену в соседний нежилой дом. Я подгадала так, что последние крысы появились на улице как раз к тому времени, когда РД закончил считать. «Так много!» Выдохнула Шарлотта, глядя на трупы примерно 3-4 сотен крыс. Судя по лицам жильцов, они не знали, сколько именно грызунов угнездилось в их доме. «Проблема с крысами разрешена, и почти все мои насекомые покинули здание». Сказала я, повернувшись к главе семейства: Я оставлю часть трое, чтобы приглядывать за появлением новых паразитов, но вы их не заметите. Сейчас, если вы все еще желаете со мной подраться, я согласна на пару раундов, без использования сил. Тот лишь сердито нахмурился, но не стал на меня нападать. Это ведь не он попросил о помощи? тихо спросила я, подойдя к Сири Шарлотте. Не, ответила Сьерра. Она просила. Сьерра указала на женщину, приобнявшую Орди за плечи защищающим жестом. «А результат вас устраивает?» Я повысила голос, обращаясь к ней. «Через несколько минут я утащу отсюда всех мертвых крыс». «Их правда больше нет? И они не вернутся?» «Правда». «И они не вернутся, пока меня не вынудят покинуть мою территорию?» «Спасибо», — ответила она и приоткрыла рот, будто собиралась сказать что-то еще, но потом передумала. «Что ж, по крайней мере, меня поблагодарила мать семейства». Лучше тщательно простерилизовать дом. Резиновые перчатки, очиститель, прокипятите или замените посуду, столовые приборы, зубные щетки, белье, одежду. У нас нет возможности сделать все это. У нас не так много денег, не говоря уже обо всех бытовых принадлежностях. Магазины сейчас не работают, и у нас даже нет водопровода и электричества. Боже. Что вы пьете? У нас есть дождевая бочка, и на крыше установлен водосборник, который входил в раздаваемые припасы. Этого мало для такого количества людей. У вас есть газовый баллон? Он должен был быть в припасах. Он почти пост. Мы пользовались им, чтобы готовить рис, но у нас нет мерных чашек. Если добавить слишком много воды, то варить приходится слишком долго, и газ быстро кончается. Ее голос был таким уставшим. Жить восьмером под одной крышей без доступа к воде и электричеству не сильно простая задача. Добавить к этому лезущих за едой крыс, разрывающих бельё на для своих гнезд, а потом шубрушащихся по ночам. Я не знала, как она справлялась. Я надеялась, что моему отцу было проще. «Запиши», — приказала я Эсьерия. «Если эти люди столкнулись с такими проблемами, то, возможно, что и у остальных примерно те же заботы. Нужна будет свежая поставка припасов для каждого проживающего на моей территории. Для этой семьи нужны дополнительные бытовые принадлежности. Очиститель, резиновые перчатки». «Также им понадобится новая одежда. Спросишь размеры, когда я уйду?» «В припасы, конечно, должны входить контейнеры для хранения еды. Пластиковые. Нужно организовать доктора, который осмотрит людей на предмет укусов, царапин и инфекций. Плюс стандартные прививки. Доктор лучше нас разберется, что ему делать». «Надеюсь». «Хорошо. И мерные чашки». Улыбнулась я под маской. «Нам нечем заплатить. Даже если ты дашь нам денег взаймы, мы не сможем отдать долг», сказала мать. То есть они полагают, будто я решила примерить роль ростовщика, втянуть их в долги и затем вытягивать деньги. «Это бесплатно», — отмахнулась я. «Спасибо», — снова сказала она. Я подумала, что она могла бы вооружить свою благодарность за все, что я сделал и собираюсь сделать как-то поискренней. А потом мне стало неловко от этой мысли. За квартал отсюда я почувствовала мрака. Мои насекомые, которые садились на его шлем, переставали видеть. Я чувствовала, как от него поднимается слабая волна тьмы. Он наблюдал за мной уже пару минут. Еще какие какие-нибудь срочные проблемы?» Спросила я, тишина и мотание головами. Я отвернулась и подошла к мраку, который стоял на углу здания. «Работаешь диротизатором на полставке?» Спросил он меня. Мне показалось, что в его голосе прозвучала нотка юмора. «Помогаю своим. Немного доброты не повредит для укрепления моей власти». Как и не старалась, но прозвучало как оправдание. «Точняк, вон тот парень уже возносит тебе молитвы». Я оглянулась через плечо на попочку, который наезжал на меня. Он игнорировал Сьеру и Шарлотту, разговаривавших с большой группой людей. Вместо этого он смотрел на насекомых, тащащих мертвых крыс по улице, как будто бы ожидая, что я начну филонить. Иногда я не понимаю людей. Да и угадаю. Когда все покатилось к черту, он убедил себя, что будет мужиком в семье. Станет вести, добывать, защищать. Он облажался. А затем маленькая девочка в темпе вальса позаботилась обо всем раз и навсегда. «Маленькая девочка? Ты поняла, о чем я. Сгляни с его точки зрения. А если бы я наняла его, дала ему возможности власть помогать другим? Он будет невыносим. Не вопрос. В кратковременной перспективе дела будут лучше. А на долгий срок он будет знать, что он не главный, не он всем заправляет, и чтобы почувствовать себя лучше, он будет всё критиковать, каждое твое действие и каждое твое решение». Блять, мне казалось, ты говорил, что в людях не разбираешься». В основном в девушках. А в парнях или в матче вроде него я встречал много таких, как он, в спортзале с отцом, на уроках и единоборств. Парни и девушки не так уж отличаются. Да неужели? Возьмем нашу группу. Регент и я атакуем. Я постоянно, скоординированно нападаю на врагов на своей территории, терроризирую нападениями под прикрытием своей тьмы, и мне помогает Аиша, о которой они даже не могут вспомнить. У регента взвод солдат Выверта, и он находит и похищает глав вражеских групп банд, Использует свою силу, чтобы управлять ими, а затем саботировать их в собственной операции или заставляет их начать бои с другими группами, в которых не бывает победителей. А затем он проводит зачистку. А девушки? У Лизы ночлежка. Она говорит, что ей это надо для сбора информации, но я думаю, она не против, что это сближает ее с тамошним обществом. Ты тоже чуть ли не нянчишься с людьми на своей территории. Ты действуешь так, будто пытаешься из себя выдавить по капле начинающего супергероя. Ну или проникаешься этим все глубже. Не могу понять. «Мне не понравилось, что он это упомянул. Больное место для нас обоих. Просто следуя инстинктам. А может, ты просто слишком на себя давишь и торопишься в процессе?» «Ммм...» Выдала я ни к чему не обязывающий ответ. Надо было спросить, как сука вписывается в его интерпретацию, но я уже знал ответ. Правила на нее не распространяются. «Думаю, это скорее связано с тем, как работают наши силы, а не с Полом». «Может быть, но...» «Нет». Он передумал после секундного размышления. «Кажется, и вы слизой можете быть гораздо агрессивней. И меня вроде как беспокоит, что это не так». «Беспокоит?» «Если ты не выносишь другие банды на своей территории и не приносишь прибыль, то зачем Выверт у тебя тут держать?» «Во-первых, я полностью готов раздавить любых нарушителей спокойствия, как только они объявятся. Если ты их сможешь найти, я смогу. Во-вторых, Выверт ничего не сказал про прибыль. Деньги у него есть. Дохера. хера. Это его деньги. Деньги, на получение которых он тратит время и силы». Если твоя территория не будет приносить денег и станет чёрной дырой, засасывающей десятки тысяч долларов каждую неделю, то будет ли он доволен этим? А что мне делать, если не брать денег за защиту и не продавать наркотики? Это два самых крупных денежных потока. Я устанавливаю контроль, как он и хотел, быстрее всех остальных. Но ты с этим контролем ничего не сможешь сделать. Я могу привлечь всех со своей территории на сторону выверта, и у меня есть 350 тысяч долларов для вложений в инфраструктуру. «Да для такой площади это не так много, как ты, возможно, думаешь». «Конечно, но уже что-то. Подумай. Выверт гордый. Он сам это сказал. Он расстроится, если захватит город, а он будет не лучше, чем раньше. Здесь старая набережная. Я могу помочь запустить ее заново, еще доки, часть их. Если смогу взять и сделать это место лучше, чем оно было до того десятки лет, не станет ли это вишенка на его торте? Даже если все будет получаться, это будет не завтра, это будет непросто. Не завтра». Мрак довольно безжалостно пытался найти слабые места в моем подходе, но понимание, что в этом отношении он был прав, ощущалось, как удар в живот. Если я смогу показать выверту, что двигаюсь вперед, даже для меня это было неубедительно. Выверт не отдаст Дину за что-то маленькое вроде хорошего начала. Думаю, мрак заметил мое уныние. «Извини, если наехал на тебя». Мрак опустил руку на броню на моем плече. «Нет, ты прав. Я думала только о ближайшем будущем. Я действительно хотел зайти и обсудить тему полегче». Жалко, что у нас не получилось. Но у нас еще есть время. Можно вернуться в мое логово, потусить. Я покажу, что получается с твоим новым костюмом и можно обсудить маску, предложила я. Он покачал головой. Нет, я имел в виду, что я надеялся провести время сегодня, обсуждая костюмы и все такое, но мы не можем. Произошло кое-что посерьезней. А, черт! Мои первые сомнения были верны, это был не дружеский визит. Регента прошлой ночью навестили из бойни номер 9. Ещё Выверта, но подробности он не дает. Выверт еще сообщает, что Крюковолку навестили во вторник, и один из тайных агентов Выверта умер в последующем столкновении. По сведениям сплетницы, на офис СКП в центре тоже напали. Они время не теряют. Да, точнее, они набирают. Ищут девятого, чтобы их группа снова стала полной. Регент — один из кандидатов. А другой — у Выверта. Выверт не говорит. А сплетница считает, что Крюковолк может быть еще одним возможным кандидатом. А в офисе СКП? Призрачный сталкер? Черт его знает. Мы не знаем, где она сейчас. И что все это значит? Значит, что Крюковолк собирает местных шишек. Преступников, плутов, наемников и вождей. Мы должны решить, хотим ли мы идти. Он был один из тех, кого навестили. Да, и значит, это может быть ловушка. Большая бойня, чтобы отпраздновать присоединение к группе. Вынести других возможных членов вроде регента. Или эта сходка может стать целью для нападения бойни номер 9. Они любят хаос, максимальное кровопролитие, все, что привлекает внимание. Они вполне могут убить некоторых своих кандидатов, непредсказуемость их конёк. Они никогда не дают тебе думать, что ты в безопасности». Мрак кивнул. «И в то же время, если мы не пойдем, то пропустим ему и важную информацию». Подумала я вслух. «Что говорит Дина?» «После атаки на базу выверта, по всей видимости, ее сила не работает. Так что идём вслепую». Силой выверта в качестве страховки. Какой бы она ни была. Какой бы она ни была. Повторила я стыдись за то, что мне есть что скрывать от мрака. А что выверт и сплетница говорит про собрание? Выверт хочет, чтобы все пошли. Сплетница думает, Крюковылк не лукавит. Но он только одна из возможных проблем. Я подумала об остальных, кто будет на встрече Да уж, Талкач тоже шишка. Но если он смог восстановить репутацию после того, как трещина надрала ему задницу... «Он не совсем тот типа, что будет хранить перемирие на встрече». «Непредсказуемый фактор». «Ага. Но если сплетнятся права и крюковолк не на стороне бойни 9. если мы можем надеяться, что у толкача хватит здравого смысла поддержать остальных, если девятка нападет. Брайан повернулся ко мне, и я могла представить выражение под забралом «Ты что, серьезно? «Или, по крайней мере, не лезть под руку?» Поправилась я. «Мы сможем отбиться, если большинство групп злодеев будет против девятки. Наш набор сил удобен для бегства». Если все пойдет не так, и сплетница может оказаться способна предупредить о неприятностях до того, как они нагрянут. Ты говоришь, как будто хочешь этого. Конечно, вроде того. Если все основные злодеи города там будут, а мы нет, то в чем наша выгода? Наша репутация пострадает, мы будем лишены информации, и ничего не гарантирует, что девятка на нас не нацелится, если мы решим переждать. И почему мне кажется, что твое решение вызвано твоими торопливыми попытками получить больше контроля, больше репутации. И закончить эту фазу нашего захвата территории как можно раньше. Потому что так и есть. Он вздохнул, и звук был странным и пугающим, измененным его тьмой. Подумать только. Когда-то мне правда нравилось, что ты до чертиков серьезно воспринимаешь суперзлодейство. Он снова затронул больную тему. Моя начальная мотивация, мое притворство, как ему оно было раньше, я вернул разговор к собранию. «Твоё мнение? Если бы это было только твое решение, ты бы хотел, чтобы мы пошли?» Нет, но решение принимаю не только я. Когда я взвешиваю все, включая риск того, что группа злодеев лишь потратит время на споры и драки между собой, вместо того, чтобы организовывать и осуществлять меры по защите территории в наше отсутствие, то думаю, что лучше согласиться и плыть по течению. Когда встреча? В такой серьезной ситуации нельзя тратить время зря. Сегодня.